33.6. Методика менеджмента. Методы управления складываются в определенный организационный механизм. Если любая организация – это объединение людей, совместно реализующих некоторые программы или достигающие цели и действующие на основе определенных процедур и правил, то эти правила и процедуры составляют организационный механизм. Этот механизм может формироваться на разной основе – экономической, административной или социально-психологической – Поэтому выделяются три группы методов управления. Экономические методы основаны на использовании экономических механизмов регуляции поведения людей, когда экономические цели людей и организации совпадают. Деятельность людей оценивается экономическими результатами, и они получают определенную плату за результаты труда. В системе устанавливается устойчивое равновесие между ценами и результатами. Административная система основана на приказах, директивах, Стимулируется не инициатива, а выполнение распоряжений. Социально-психологические методы включают мотивацию человека, управление его поведением с помощью стимулов и социальных потребностей. Методы управления реализуются на основе обработки получаемой информации и выбора рациональных решений. Вся информация, циркулирующая на предприятии и необходимая для управления, представляет собой информационную систему. Основные функции информационной системы состоят в сборе, хранении, накоплении, передаче и обработке информации, применяемой в процессе управления, планирования и организации производства. Страница 460-я. Для решения управленческих задач менеджеры используют базы данных о состоянии производства и вычислительные программы обработки данных. Чаще всего организуется работа руководителя в диалоговом режиме с компьютером и по заданию менеджера компьютер проводит расчеты планов графиков, подготовку производства, формирование портфеля заказов. На современном предприятии управление организуется на основе применения информационных систем и информационных технологий. Управленческий работник конца XX века должен иметь свою собственную проблемно-ориентированную базу данных и программные средства для работы с ней. Технические средства обработки данных являются своеобразным усилителем интеллекта менеджера, позволяющим ему быть информированным о действительных проблемах производства.